Дэвид Лодж. Райские новости. Роман, перевод с английского. Москва. Издательство «Иностранка». БСГ Пресс. 2002 год. Посвящается майку шоу. Рай земной. Неужели вы не хотите туда попасть? Ну, конечно же. Гарри Уитни... Путеводитель по Гавайям, 1875 год. Часть первая. Еженочно пронзая причудливый облако, лик, Украшающий горы, что в воздухе гордо парят, Проникает сюда сонмы тех, что мечтою горят. Уильям Мэридит, рассказ о путешествии на Гавайи. Глава первая. Зачем им это нужно? Ну зачем им это нужно? Старший представитель службы контроля в аэропорту компании Travelwise Tours Лесли Пирсон со смешанным выражением жалости и презрения наблюдает за пассажирами, толкущимися в зале отлета четвертого терминала «Хитроу». В середину утра, в самый разгар летнего сезона, И вдобавок к обычному столпотворению активизирована система безопасности, поскольку считается, что недавняя авиакатастрофа вызвана диверсией. Ответственность за нее взяли на себя три разные террористические организации, а это значит, что как минимум две из них пытаются без лишних усилий прославиться с помощью любого подвернувшегося под руку убийства. Вот вам и современный мир». Чем больше он раскрывается перед Лесли Пирсоном, тем меньше подается пониманию, тем меньше нравится. Нынешним утром пассажиров у стоек регистрации подробно расспрашивают об их багаже, а личный досмотр и проверку ручной клади сотрудники службы безопасности проводят с гораздо большим, чем обычно, рвением. Длинные, медленно продвигающиеся очереди тянутся почти до противоположной стены зала, Их пересекают две еще более длинные очереди, направляющиеся к узкому проходу, который ведет к стойке паспортного контроля, раме металлоискателя и залу ожидания. Выстроившиеся друг за другом пассажиры переминаются с ноги на ногу или опираются на ручки своих нагруженных багажных тележек или присаживаются на чемоданы. Выражения лиц у них разные – Озабоченная, нетерпеливая, скучающие, стоическая, но пока не усталые. Пассажиры еще относительно свежи. Их яркая и нестрогая одежда чистая от отутюжена. Щеки не утратили гладкости после недавнего бритья или макияжа, а волосы уложены и блестят. Но случись еще какая-то серьезная задержка скажем, итальянская забастовка авиадиспетчеров или снижение темпа работы покрузчиками багажа. И тогда. Как по опыту знает Лесли Пирсон, цивилизованная оболочка очень скоро покроется трещинами. Видовал он этот зал, и следующий за ним зал ожидания, набитый пассажирами задержанных рейсов. В и измятой одежде люди спали под лампами дневного света, пристроившись, как придется, на стульях и на полу. Рты раскрыты, руки и ноги раскинуты, словно у жертв резни или нейтронной бомбы а уборщики аэропорта пробираются среди распростертых тел, как мародеры на поле боя. Сегодня обстановка далеко не так плоха, но все равно ничего хорошего. «Зачем им это нужно?» — снова спрашивает он. «Чего они ищут?» «Где оттянуться, ясное дело?» — отзывается Тревор Коннелли. Он недавно принят в Travel Vice и временно прикреплен к Эсли для освоения азов работы. Распознать и поприветствовать клиентов фирмы, проверить их дорожные документы на соответствие дню вылета. Тут просто возможны разнообразные сюрпризы. И паспорта на наличие требуемых виз. Затем направить к нужной стойке регистрации и помочь в случае необходимости донести багаж и ответить на вопросы, если таковые у них возникнут. «Солнце, песок и секс». Тревор старательно изображает ухмылку. Мысли фыркает, отмахиваясь от его слов. «За этим нет нужды отправляться так далеко», — говорит он. «Это можно получить на Майорке. Это можно получить в Борнмуте, если уж на то пошло. Нынешнее лето бесподобно. А что тут увидишь, сидя в этой дыре, — Он сердито смотрит на низкие, серо-стального цвета потолок, куда выведена вся вентиляция и кабели, что якобы отвечает ультрасовременному стилю, но вызывает у Лесли ощущение, будто он работает в подвале отеля или в машинном отделении линейного корабля. Я что имею в виду? Возьмем, например, эту маленькую группу. Он бросает взгляд на список сегодняшних пассажиров, закрепленный перед ним на подставке. «Куда они направляются?» «В Ганалулу. В Ганалулу. Хотел бы я знать! Да им только добираться туда целый день!» «Восемнадцать с половиной часов», — уточняет Тревор, включая пересадку в Лос-Анджелесе. «Восемнадцать с половиной часов в одной из этих битком набитых огромных консервных банок?» «Спятили, наверное. Они все спятили, если хочешь знать мое мнение», — говорит Лесли. Высокие, с прямой спиной и выправкой, напоминающей военную. Он и в самом деле полицейский в отставке. И, словно лучом маяка, обводит взглядом переполненный зал. Посмотри на них. Лемминги. Лемминги. Он причмокивает губами на этом слове. Хотя, по правде говоря, не совсем уверен в том, кто такие лемминги. Вроде бы... Какие-то маленькие животные, которые бесцельно передвигаются стаями и кидаются в море. «Да нет, все дело в новизне», — возражает Тревор. «В смысле Майорка? Ну кто сейчас летает на Майорку? Кого этим удивишь? пол на Средиземке. То же самое Флорида, даже Карибы. Приходится забираться все дальше и дальше, чтобы перещеголять своих соседей». «Идут двое наших». — сообщает Лесли. Он разглядел фиолетовые с золотом ярлыки «Тревел Вайс» на багаже молодой пары, которая только что прошла через автоматически раздвигающиеся двери и нерешительно оглядывается. — Держу пари, у них медовый месяц. Что-то в их сыголочке новой одежде и девственном состоянии чемоданов-близнецов подсказывает ему, что женаты они недавно, хотя расстояние между ними — Жена стоит впереди и сбоку от мужа, который толкает тележку с багажом, дает основание предполагать, что начало их брака осложнено какой-то щекотливой ситуацией. Вероятно, они поженились вчера, переночевали в душном номере шумной лондонской гостиницы, а теперь собираются провести свой первый настоящий день супружеской жизни в полете над половиной мира, пристегнутыми к тесным зубоврачебным креслам. Они поступили бы намного лучше, отправившись в борнут. Лесли с улыбкой выступает вперед, представляется и проверяет у клиентов билеты и паспорта. «Гавайи! Вдохновляющий выбор для медового месяца, если я могу так выразиться, сэр!» Молодой человек с конфуженно улыбается, но его жена выглядит недовольной. «Это так очевидно?» — вопрошает она. «У нее прямые светлые волосы, убранные со лба черепаховым гребнем» и ясные, льдисто-голубые глаза. «Я не мог не заметить, что в моем списке вы значитесь как мисс Харви, мадам, а по паспорту вы мисс Лейк». «Вы очень наблюдательны», — сухо произносит она. «Это не помешает?» — волнуется молодой человек. «Я имею в виду паспорт». «Ни в коей мере, сэр. Беспокоиться не о чем». Можете сдать свои вещи у двадцать первой стойки. Боюсь, вам придется немного подождать. «Разве вы это для нас не делаете?» спрашивает миссис Харви. «Пассажиры должны лично сдавать свой багаж, мадам. Правила безопасности. Мой коллега, мистер Конноли, будет рад помочь вам с вещами». «Спасибо, мы и сами докатим тележку», говорит миссис Харви, явно имея в виду своего мужа, ибо сама устремляется к двадцать первой стойке, даже не взглянув на него. «Ну и ну!» – комментирует Тревор, когда молодожены уже не могут его услышать. «Не хотел бы я оказаться на месте этого парня. Она ж до смерти его запилит». «Первые грезы любви», – замечает Лесли, – «уже не те, что раньше. А все потому, что люди теперь начинают жить вместе до свадьбы, пропадает вся романтика». Критическое высказывание Лесли направлено в адрес Тревора, который, однако, делает вид, что не понимает этого. «Правильно», — соглашается он. «Я так и говорю, Мишель. Брак — смерть для романтики». Игнорируя его дерзкую хмылку, Лесли вычеркивает из списка пассажиров мистера и миссис Харви. «Будь предельно внимательным в отношении клиента. Он летит один, некоего Шелдрейка». «Видишь звездочку у его фамилии?» «Да, и что это значит?» «Это значит, что он путешествует на дурмовщину. Обычно это делают журналисты, пишущие о путешествиях». «Я бы не прочь так работать». «Для начала ты должен уметь писать, Тревор. Ты должен уметь писать без ошибок». «Теперь это не очень-то нужно. За тебя все сделает компьютер». В любом случае, будь на чеку, когда он появится. Произведи хорошее впечатление, иначе он напишет о тебе что-нибудь неприятное. Что, например? Ну, например, в аэропорту меня встретил неряшливого вида сотрудник бюро путешествий, у которого форма была обсыпана перхотью, а на воротничке отсутствовала пуговица. «Это все Мишель виновата», — оправдывается Тревер, слегка смутившись. Она обещала пришить. Внешность очень важна на этой работе, Тревор, объясняет Лесли. Клиенты, прибывая сюда, растеряны и озабочены. Твое появление должно вызывать доверие. Мы подобные ангелам-хранителям, переправляющим их на другой берег. Скажешь тоже, говорит Тревор, но подтягивает узел галстука и отряхивает плечи и лацко на пиджака. Их следующие клиенты — пара средних лет из Кройдена. Жена, чья пухлая фигура втиснута в комплект цвета электрик, брюки стречи свитер, выглядит взволнованной и встревоженной. «У него сердце», — сообщает она, тыча большим пальцем в сторону мужа, который кивает головой и ободряюще улыбается Лесли. «Он не может стать в такой очереди». «У мужчины действительно не слишком здоровый вид», раскрасневшееся прищеватое лицо, в центре которого, наподобие лампочки, вкручен красный нос в опивохе, а обтянутый белой рубашкой рыхлый живот нависает над пряжкой ремня. «Я мог бы найти для вас инвалидную коляску, если вы желаете, сэр», предлагает Лесли. «Нет-нет, не глупи, Лилиан», — говорит мужчина. «Не обращайте на нее внимания, я прекрасно себя чувствую». «Ему вообще-то не следовало бы пускаться в такой путь», — объясняет Лилиан. — Но мы не хотели разочаровывать Терри, нашего сына. Он заказал для нас этот отдых, все полностью оплатил, и сам летит на Гавайи из Сиднея, чтобы встретить нас. — Прекрасно! — поддерживает беседу Лесли, проверяя их документы. — Он там так преуспевает! Фотографирует для модного журнала, у него своя студия. Как-то он позвонил нам в шесть утра, ну, у них же другое время, верно? И сказал... Я хочу подарить вам с папой незабываемый отдых. Вы только доберитесь до Хитроу, а об остальном я позабочусь. «Как приятно слышать о молодом человеке, который ценит своих родителей», — говорит Лесли. «Особенно в наши дни. Тревор, проводи мистера и миссис Брукс к шестнадцатой стойке и объясни что мистер Брукс по состоянию здоровья идет через бизнес-класс. Там очередь покороче», — поясняет он клиентам. «Нам придется доплачивать?» — озабоченно спрашивает миссис Брукс. «Нет-нет, места те же, но мы договорились с авиакомпанией, что будем регистрировать пассажиров с физическими недостатками через бизнес-класс». «С физическими недостатками? У меня нет физических недостатков. Видишь, что ты наделала, Лилиан?» «Умолкни, Сидный, ты никогда не понимаешь свои выгоды. Большое спасибо», — уже обращаясь к Лесли, говорит миссис Брукс. Трейвор уводит их с некоторой неохотой, ибо неподалеку топчутся две моложавые женщины в спортивных костюмах пастельных тонов. В руках они сжимают фиолетовые с золотом пластиковые сумочки для документов, рекламный набор туристической компании, именуемый Тревел-комплект. Внешность у обеих ничем не примечательная, и расцвет их юности уже позади, но они как раз из тех клиенток, с которыми Тревор с удовольствием флиртует или, пользуясь его собственным выражением, хахмит. «Впервые летите на Гавайи, дамы?» — осведомляется Лесли. «Да, в первый раз. До этого мы никогда не были дальше Флориды, правда, Ди?» — говорит та, что в розово-голубом спортивном костюме. У нее широкое полное лицо с большими круглыми глазами и нимбом тонких светлых кудряшек, похожих на младенческие. «Сколько лететь?» Спрашивает Ди, чей костюм сочетает в себе розовато-лиловый и зеленые цвета, а черты лица острее, чем у подруги, и вызывают меньше доверия. Лучше не знать, отвечает Лесли. Это остроумное замечание до упаду смешит розово-голубую. Ну скажите же, просит она, вы будете в Гналулу сегодня в восемь часов вечера. Но это без учета разницы во времени уточняет Ди. Она преподает естественной науке, сообщает ее спутница, словно объясняя проницательность подруги. «Вот как? Тогда вам нужно прибавить 11 часов», говорит Лесли. «О, Боже!» «Ничего, Ди, оно того стоит!» Девушка в розово-голубом взывает к Лесли. «Говорят, что там как в раю, правда?» «Чистая правда», подтверждает Лесли и позвольте мне поздравить вас, дамы, с выбором одежды для путешествия, и практично, и к лицу, если можно так выразиться». Розово-голубая краснеет и хихикает, и даже лицо Ди озаряется царственной улыбкой удовольствия. Они отходят и встают в длинную очередь к стойке номер 21. Возвращается Тревор. Он совсем немного опоздал с предложением помощи, А багажа у девицы в самом деле было немало. Ну и как эти птички? – спрашивает Тревор. Я обслужил их, – сообщает Лесли, наставил на пузе стены с помощью своей неподражаемой старомодной учтивости. Иди ты! – огрызается Тревор. Медленно тянется утро. Очереди увеличиваются. Атмосфера под серостальными трубами и балками становится более душной. Постепенно нарастает неуверенность и тревога. Пассажиры, шаркающие в длинной, медленно ползущей к стойке паспортного контроля очереди, поглядывают на часы и прикидывают, не опоздают ли они на свой рейс. Пассажир R.J. Шелдрейк в бежевом костюме в стиле сафари и с практичным жестким чемоданом на колесиках предъявляет свой бесплатный билет и отпускает мрачные замечания насчет очереди. У него крупная куполообразная голова, преждевременно полысевшая, и большая бульдожья челюсть. Остальные черта лица как бы втиснуты между этими двумя выступающими деталями. — Не волнуйтесь, сэр, — говорит Лесли, и заговорщицки подмигивает. — Пройдемте со мной. Я устрою, чтобы вас зарегистрировали через бизнес-класс. «Нет, — Нет-нет, мне не нужны никакие поблажки, — возражает доктор Шелдрейк. Таково его звание согласно билету. Это входит в полевую работу. Загадочно добавляет он, и, отклонив помощь Тревора, исчезает толчье вместе с чемоданом на колесиках. «Это был тот журналист?» — интересуется Тревор. «Не знаю», — пожимает плечами Лесли. «В билете написано, что он доктор». «Перхоти у него еще больше, чем у меня», — замечает Тревор. Да и волос-то почти нет. «Только не поворачивайся сразу», — предупреждает Лесли. «Тебя сейчас снимают». Дородный мужчина с пышными короткими бакенбардами, одетый в двухцветный блузон и тщательно отутюженные брюки, направляет на них с расстояния в 10 ярдов ручную видеокамеру. Рядом с ним топчется увешанная бижутерия женщина в желтом хлопчатобумажном платье с узором из красных пляжных зонтов. Она рассеянно поглядывает вокруг с видом хозяйки пса, который остановился пометить дерево. «Нифига себе!» — выпаливает Тревор. «Тихо!» — урезонивает его Лесли. «Это тоже наши!» Мистер и миссис Эверторп только что прилетели местным рейсом с Востока-Центральной Англии. «Не возражаете, если мы заснимем вас для нашего домашнего фильма?» спрашивает, приближаясь мистер Эвертроп. «Я заметил вашу униформу, как только мы вошли в зал». «Нисколько, сэр, – отвечает Лесли. «Могу я взглянуть на ваши билеты?» «Наговая Тима? Жду не дождусь, когда поймаю в этих танцорок холлы». Даже и не думаю, пока я рядом. Миссис Эвертроп шлепает мужа по толстому запястью. Мне почему-то казалось, что это наш второй медовый месяц. Тогда тебе, любимый, самой придется надеть травяную юбочку, говорит миссис Эверторп, подмигивая Лесли и Тревору. Волнует воображение. Миссис Эвертроп снова шлепает мужа, и Тревор бросает на него понимающий взгляд, такой юмор в его вкусе. А вот семейство Бест, по-видимому, вообще лишено чувства юмора. Мистер Бест в высшей степени озабочен ваучерами, которые представляют скидки на разнообразные развлечения, включенные в трейвел комплект Райская бухта Луау, музей Тихоокеанских китов, парк водопада Ваймы и так далее, и так далее. В его пластиковой сумочке, похоже, всего лишь три комплекта ваучеров, а Бестов четверо. Они плечом к плечу стоят перед Лесли, Отец, мать, сын и дочь, строго по росту, светлоглазые, с ржеватыми волосами и тонкогубые. Пока тот пытается заверить их, что эта ошибка будет исправлена конторой «Тревел Вайс» в Гонолулу. «Почему вы не можете дать их нам сейчас?» — спрашивает мистер Бест. Лесли объясняет, что служба контроля в хитру не держит у себя ваучеры. «Это непорядок» заявляет мистер Бест, высокие сухопары с узкими рыжими усиками. «Ты должен пожаловаться, Гарольд!» — настаивает миссис Бест. «А я и жалуюсь!» — отвечает мистер Бест. «Именно это я и делаю. Чем я, по-твоему, занимаюсь?» «Я имею в виду написать». «О, я напишу!» — мрачно обещает мистер Бест, застегивая темно-синий блейзер. «На этот счет не волнуйся!» «Напишу». Он отходит маршевым шагом, а за ним гуськом следуют остальные члены семейства. Он, между прочим, адвокат. Обернувшись через плечо, выпускает последнюю стрелу миссис Бест. «Еще один удовлетворенный клиент», — иронизирует Тревор. «Некоторые клиенты никогда не бывают довольны», — замечает Лесли. «Знаю я этот тип, чую их за милю».